Ева Аида была беременна 13 раз и дала начало семи разным линиям. Такой высокий процент неудач объяснялся тем, что она требовала от Евы Мойры очень серьезного вмешательства в свою ДНК. Возможные выкидыши казались Аиде разумной платой, поскольку у нее было вдоволь времени до менопаузы по сравнению с другими Евами, за исключением Камиллы. А Камиллу она соперницей не считала хотя бы потому, что та желала создать трассу, которая бы ни с кем не соперничала. Евы, вынужденно до конца жизни ютившиеся на расщелине, испытывали множество лишений. Чего у них было вдоволь, однако, так это информации. Они имели доступ ко всем документам, когда-либо оцифрованным, по крайней мере, пока флешки с архивами не начали ломаться. Настоящий масштаб последствий этого проявился только спустя десятилетия. Аида стала изучать генетику человека, а поскольку геном, шифр, в котором содержится все, чего достигли предки организма в борьбе за выживание своего вида, складывается в результате долгого исторического процесса, его изучение неразрывно связано с изучением эволюции. Геном Аиды, как и геном всех остальных облачников, был секвенирован и оцифрован еще до отлета с Земли. Ей выдали копию отчета, содержавшего полную информацию из каких регионов мира родом ее предки. Какие-то подробности, учитывая, что она итальянка, предсказуемы, но всплыло и нечто новое. Например, генетическая связь с североафриканскими евреями, изолированным кавказским племенем и даже скандинавами. А по ряду генетических маркеров также выходило, что Аида, как и многие европейцы, на какую-то долю неандерталец. Впоследствии историки по логам компьютера Аиды выяснили, что она примерно в равной степени тратила время на изучение своего генома и геномов четверки своих главных конкуренток. Из них на Мойру у них ушло столько же времени, сколько на Дину, Феклу и Айви, вместе взятых. Все потому, что Мойра — африканка. Аида восхищала то генетическое разнообразие, которое демонстрировали африканцы по сравнению с неафриканцами. Ведь человечество возникло на этом континенте и затем распространилось по всему миру. Неафриканские расы зародились в изолированных кочевых сообществах. Поскольку они скрещивались внутри своих популяций, их генофонд, естественно, ограничивался тем, что они принесли с собой. Он был под множеством африканского генофонда. Этим, к примеру, объяснялось, почему на Черном континенте проживали самые высокие и самые низкорослые народы а также почему местные спортсмены лучшие в мире. Не потому, что они от природы более спортивны, а потому, что колокол кривой генетического распределения шире. На каждого африканца, выдающегося спортсмена, вполне мог приходиться совершенно неуклюжий индивид. Но никому до него не было дела. Правдива ли эта гипотеза или нет, но Аида заглотила ее как наживку вместе с крючком, леской и поплавком, и на ней построила свою стратегию в большой игре. И если четверка хотела переиграть соперницу, следовало принимать этого внимания. Так появились майринцы. Вместо того, чтобы основание за основанием повторять все генетические махинации Аиды, Ева Мойра вмешалась в ту часть генома, которая отвечает за эпигенику, и превратила своих детей в человеческий аналог швейцарских армейских ножей. С точки зрения Аиды, самой легкой мишенью была фекла поскольку та четко обозначила, какими видит своих потомков. Нетрудно догадаться, что дети Феклы станут сильными, дисциплинированными, непобедимыми бойцами. Не нужно было быть гением военного дела, чтобы понять. В обозримом будущем, которое человечество проведет в космических колониях, при условии, что тяга к насилию никуда не денется, основной формой сражений будут драки. И верх в них будет одерживать тот, кто больше, сильнее и крепче» а тот, кто одерживает верх в бою, рано или поздно подомнет под себя всех остальных. Так говорит история. И Аида не хотела, чтобы сыновья и дочери фёклы проботили ее детей. Она могла бы пойти по стопам Феклы и создать более спортивную копию себя. Однако, захваченная той самой неожиданной деталью своего генома, она задалась целью пробудить неандертальские корни, которые, как ей милость, Десятки тысяч лет дремали в ДНК ее предков. Мысль довольно безумная, поскольку неандертальских генов не хватало, чтобы воспроизвести этот вид целиком, но создать нечто отдаленно похожее у нее получилось. Довершили дело столетия карикатеризации, изоляции и совершенствования, в той или иной степени затронувшие каждую расу. В ход пошли последовательности генов, выделенные из кости настоящего неандертальца – и секвенированные еще на Старой Земле. Из до нулевых палеонтологических журналов выжили все допустимые параметры, такие как длина костей и строение мышц, а затем закодировали в генотипе неандерталов. Человек, сидящий на другом конце стола, был продуктом направленной эволюции и генной инженерии. Однако, если отправить его в доисторическую Европу, то он бы не отличался, по крайней мере, внешне от реальных неандертальцев. Создание новой расы – процесс небыстрый, на него уходят века, когда стало ясно, что неандерталы – вполне самостоятельная ветвь человечества, задаваться примитивными этическими вопросами, а стоило ли вообще так делать, было уже поздно. К этому времени у них сложилась собственная история и культура, которой они гордились, как и любой другой этнос. Неудивительно, что красной нитью через эту историю шли взаимоотношения с феклитами – в основном враждебные, как и ожидалось. В упрощенном до абсурда виде позиция фиклитов звучала так. «Неандерталы – опасные обезьяны-люди, порожденные безумной Евой в качестве бича для других шести раз Неандерталы же утверждали, что фиклитов мог сотворить Гитлер, располагая он генетическими лабораториями, и очень здорово, что дальновидная Ева Аида создала им противовес простых и добродушных, но при этом могучих и смертоносных защитников. После того, как на поле боя стали главенствовать катапульты и подботы, исход сражения уже не определялся только физической силой, и прямая вражда отошла на второй план. Однако врожденная неприязнь никуда не делась. Этим объяснялось, что Беллетт, только оказавшись в одном помещении с Неандерталом, тут же приготовился к рукопашной. «Док не стал придавать этому значения Если вообще заметил», — подумала Кэт-2, хотя, конечно же, Док замечал все. «Беллет, Кэт, полагаю, с Лангобардом вы еще не знакомы. Вполне распространенное имя для аэдянина». «Можно просто Барт». «Лангобард — это белет Томов и кет амальтена два». Барт поднялся из-за стола в полный рост, не такой уж он и внушительный, и выполнил приветствие в аэдянской манере обеими руками. Затем он протянул правую ладонь на, казалось бы, Невероятное расстояние, предлагая рукопожатие. Беллот все еще не желал двигаться, поэтому Кэт-2 шагнула вперед и пожала протянутую руку. Она еще никогда не касалась ни Неандертала, даже в зоне красных они были редкостью, поскольку чуть ли не поголовно перебрались на новую землю в качестве селенцев. Среди синих они вообще почти не появлялись. Лангобарт изысканно принял руку Кэт, которая потонула в мясистых пальцах каждый размером с кулачок младенца, и едва заметно сжал ее. Он был гладко выбрит и прекрасно ухожен, а также одет в отличный костюм, сшитый точно по фигуре. Даже интересно, где ему удалось отыскать себе портного. Смотрел он немного с усмешкой, как будто прочитал ее мысли. «Весьма польщен», — сказал Барт с легким кивком, который только подчеркнул размер и массу его головы к 2 кивнула в ответ, и он также осторожно отпустил ее руку, а затем обратился к беледу «Лейтенант Томов, рад знакомству. Какое приветствие предпочитаете? Удар в лицо, рукопожатие или теплые дружеские объятия?» Он распахнул руки в стороны. Их размах гораздо превышал его рост, так что Барт и вправду мог обнять Феклита через стол. Этот жест помог разрядить обстановку, и Беллетт, наконец, успокоился, принял менее угрожающую позу, произвел приветствие и протянул руку. Их ладони сцепились прямо перед лицом Кэт-2. Она даже слышала, как крустнули косточки пальцев. Это они проверяли силу друг друга. т наблюдал издали с непонятным выражением, поскольку стоял к Кэт-2 изуродованной стороной. Тем не менее, ей показалось, что происходящее Денайца забавляет. Хотя, возможно, в некоторой степени тревожит. т поймал взгляд Кэт-2, покачал головой и хмыкнул. «Надеюсь, я не слишком нарядно одет», — заметил Барт, когда они с Белледом, наконец, расцепились. «Знаете, когда бываешь в колыбели, трудно не приобщиться к костюмам». «И часто тебе приходится здесь бывать?» — спросил т Ясное дело, замечание Барда было затравкой для разговора. Те, благодаря социальным инстинктам Денайца и бармена, мгновенно включился в беседу. «Удивительно, что мы ни разу до этого не пересекались», ответил Барт, обращаясь к т но краем глаза наблюдая за Кэт. Только после того, как она заняла одно из свободных кресел, он позволил себе опуститься в свое. «Обратил внимание, что у тебя разливают кое-что с поверхности», сказал он, поднимая пустой бокал. «Кстати, спасибо за пиво». «Всегда пожалуйста», — ответил Т. «Я почти всю жизнь прожил на поверхности», — пояснил Барт. «Мои сородичи выращивают виноградники. Мы делаем вино. Наши основные покупатели — рестораны в колыбелях, хотя ящик другой попадает и в частные погреба на большой цепи». «Что ж, вот одно объяснение, почему мы не встречались». Кэт поняла это так воронье гнездо не может позволить себе такое дорогое вино однако барт хитро прищурился и спросил а что то есть и другое а где ваши виноградники вмешался беллет затем запоздало поняв что прозвучало резко добавил если не секрет нет конечно ответил барт на антимере прямо у демаркационной линии кэт лишь в самых общих чертах знала что это за место Архипелаг в форме полумесяца в умеренных широтах между Алиутскими и Гавайскими островами, образованный кромкой ударного кратера. Некоторые островки были довольно крупными. Самый большой располагался точно на Антимеридиане, 180 градусов к востоку или к западу от Гринвического нулевого. Отсюда и название. Остальная часть архипелага простиралась к востоку вплоть до 166 градусов и 30 минут западной долготы. На этой же долготе находился один из барьеров на кольце, построенный аэдианами, западный конец маршрута, по которому перемещалась ока и, соответственно, граница между красными и синими. Поскольку это была точка посреди Тихого океана, который, несмотря на старания каменного ливня, так и остался бескрайним водным простором, Сухопутную границу там провести было нельзя, однако меридиан 166 градусов 30 минут проходил и через Берингию, регион, соединявший Аляску с восточной оконечностью Сибири. Таким образом, сухопутную границу провели там и по более благоприятному с климатической точки зрения Антимеру в нескольких тысячах километрах точно на юг. Это и была упомянутая Бардом демаркационная линия, Все, кстати, обратили внимание, как тонко он умолчал о том, на чьей стороне находились их виноградники. Граница была размытой. Людей на Новой Земле настолько мало, что следить за ней незачем. А если взять более длинную сухопутную границу, проведенную через Азию по меридиану 90 градусов восточной долготы под Даккой, то ее и вовсе мотало туда-сюда, мимо кратеров, Гималаев и прочих препятствий. Если вкратце то из слов Барда можно было заключить примерно следующее. Его сородичи, неандерталы, спустились на землю, как только на ней стало возможно жить. Они могли быть и выскочками, как Тюратам Лейк, но если брать в расчет расу, более вероятно, что их десантировали, чтобы застолбить Антимир, весьма привлекательный клочок суши. Большая часть антимирского архипелага лежала на территории Красных, и он был ценным приобретением. Впрочем, часть его все-таки была со стороны синих, и те при желании вполне могли обустроить там плацдарм, откуда совершали бы вылазки на запад, если бы договор так и не был подписан. Следует помнить, что все это происходило в годы войны в лесах. В ходе мирных переговоров красные всячески пытались отхватить себе весь антимер, что узаконило бы выход на восток за демаркационную линию, а заодно избавило бы от занозы в Баку. Однако вопрос так и остался спорным. Будь там больше людей, эту территорию объявили бы демилитаризованной зоной, нейтральной полосой или еще чем-нибудь. Холодную войну сочинили массу подходящих терминов. Несмотря на зыбкость ситуации, существовало негласное соглашение не делать друг другу пакостей. При этом обе стороны активно строили военные поселения и экспедиционные базы. Так, для наблюдения. Следовательно, неандерталы могли обосноваться там в таких количествах, только если их отправили туда в составе военных отрядов и разрешили взять семьи. Когда истек срок службы, они отказались вернуться в свои тесные орбиталища и расселились по местности весьма, надо сказать, приятной для жизни. Чиновники красных закрывали глаза на это явное нарушение договоренностей, видимо, сочтя, что таким образом неандерталы только укрепят позиции своей страны на архипелаге. Само по себе неандертальское наследие было высосано из пальца, однако все, поддаваясь общему историческому заблуждению, так или иначе воспринимали его всерьез. Аида и ее более кровожадные потомки, наверное, рассчитывали, что такая легенда внушит страх или хотя бы уважение перед боевыми талантами этой малой расы. Некоторые неандерталы пользовались этим, однако большинство предпочитали восстановить историческую справедливость представляли неандертальцев предками европейцев, более высокоразвитыми – их мозг был гораздо крупнее, чем у современного человека – аристократически одаренными и миролюбивыми. Неандерталы, вхожие в научные круги, устраивали по этому поводу конференции. Более приземленные соплеменники старались воплощать эти установки в жизнь. И лучшего места, чем антимер с его умеренным почти европейским климатом, было не найти. Так что вполне правдоподобно, что неандерталы, попавшие на землю в составе штурмового отряда, через пару поколений развели виноградники, а из винограда стали делать вино на продажу. А поскольку основные покупатели – это ценители роскоши, гурманы и дорогие рестораны-колыбели, клану для деловых переговоров был необходим человек ухоженный, воспитанный и умеющий носить костюмы. Вот такая приблизительно картина сложилась в голове к 2 а также, вероятно, у т Беллада и остальных. Колом, однако, по-прежнему торчали две реплики. Замечание Т. «Что ж, вот одно объяснение, почему мы не встретились». И реакция Барда «А что есть и другое?» барбан пытался поставить рассказ Барда под сомнение. Арианна смотрела на Неандертала явно недружелюбно. «Ну, чего взять с Джулианки? Она везде и во всем ищет подвоха». Т, похоже, тоже это заметил. Он переводил взгляд с Арианны на Барда и обратно. Барт посмотрел на селенца и улыбнулся, обнажив ряд пожелтелых эмалевых валунов, торчащих из верхней челюсти. «Уверен, что за то время, которое наша семерка проведет вместе, мы с Тератамом расскажем вам немало захватывающих историй о том, что пережили наши предки и родственники на поверхности за прошедшие десятилетия». Вопрос, однако, оставался без ответа. При этом Барт изящно перевел стрелки на Тюратама Лейка, намекая, что в его биографии, пожалуй, он ей поделится, темных мест не меньше. Да и вообще, что это они так привязались к Неандерталу, когда у остальных членов «семерки» в прошлом не все чисто? Арианна откинулась на спинку кресла и притворилась, будто разглядывает маникюр. Разговор не удовлетворил ее ни на йоту. Кэт-2 попыталась поставить себя на место Джулианки. Каково это? увидеть, что создание, специально выведенное горсткой безумцев для того, чтобы убивать голыми руками, настолько искушено в светских беседах. «Я тот, кто я есть», — сказал Т. Ну, «В смысле?» — спросила Арианна. «Бармен. Всегда рад новым знакомствам». Он кивнул в сторону барда. «А также предложить гостям выпить. Кого-нибудь мучает жажда?» Никого не мучило «Я имел в виду напитки». — уточнил Т. — Что касается жажды знаний, то, думаю, она обуревает всех. Доку это понравилось. — Ты говоришь о знаниях вообще? — Если бы меня интересовало чистое знание, я бы, пожалуй, жил где-нибудь в Стромносе, копался в записях, — ответил Т. — Нет, меня больше интересует практическая сторона. — То есть ты хочешь знать, зачем мы здесь собрались? — подытожил Док. Тест счел такую постановку вопроса грубый и изогнул шрам, на месте которого когда-то росла медового цвета бровь. «Если вы пожелаете поделиться с нами этими сведениями, я с удовольствием выслушаю. И даже если нет, я все равно не против принять участие в вашем предприятии. В разумных пределах, конечно». Док посмотрел на Арианну. В голове к 2 завертелись шестеренки. «Итак, у Ной уступает введение совещания Ариане». Говорить, что она главная, пожалуй, чересчур, но вполне может напрямую подчиниться настоящему руководству. «Большая часть операции будет проходить на поверхности», — сказала она. «Об этом все уже, наверное, догадались, поскольку мы, вопреки обычной процедуре, привлекали к работе вселенцев». Она повела глазами в сторону т и Барда. «И экспедиционников». Она кивнула на Кэт с Беллэдом. Теснова хмыкнул видимо намекая что едва ли человека вроде лейтенанта томова можно всерьез принять за сотрудника отдела экспедиции Ариана холодно посмотрела на него мол все замечания при себе затем продолжила и конечно же мне не нужно объяснять как крепко связаны с землей док и меми все заметили что арина не упомянула себя но даже если она сделала это намеренно то виду не подала Каждый таким образом мог строить свои догадки о том, где она служила и какова ее связь с поверхностью. Секретность крайне важна. Именно поэтому мы покинем колыбель и будем перемещаться в атмосфере или по земле. То есть на самолетах, на земном транспорте, но не на ракетах Бола или гигантских кнутах Эйткино-Кухарске. Покидать колыбель и возвращаться на нее мы будем, по возможности, через подземные переходы на платформах. — И когда будет... — начала Кэт-2. — Каямбе, — перебила ее Ариана. — Через два дня. — Мы отправимся с Каямбе в Берингию по поверхности? т и Барт с интересом взглянули на Кэт. — Я ничего не говорила про Берингию, — заметила Арианна. — Но это же очевидно, — сказала Кэт. «Именно туда отправляли нас с белодом и кучу других людей. Там я и увидела то, что увидела, и о чем рассказала Беллоду. Мы ведь поэтому так торопимся, да?» «Данную операцию готовят уже несколько лет. Но ты не так уж далека от истины. Ты родом с тех мест, это понятно по его акценту. А Барт с юга, с Антимира», — продолжила Кэт свои умозаключения. «Да, от платформы Каямбы мы направимся на север». — подтвердила Арианна. не неблизкий, мягко говоря», — уточнил Т. «Нам не запрещено пользоваться воздушным транспортом», — напомнила Джулианка. «Если у нас будет большой планер», — вставил к 2 «то достаточно поймать подветренную волну над Андами, Сьерра-Невада и каскадными горами, и мы доберемся до места за один-два дня». «Могу всех уверить, такой планер у нас будет», — сказала Арианна. Дно колыбели, если смотреть с экватора, было плоским и очертаниями напоминало яйцо, направленное острым концом по ходу движения с востока на запад. В гладкой поверхности то тут, то там проглядывали небольшие люки, тщательно спроектированные выступы, отверстия и так далее. Все они были связаны с асимметричным устройством города наверху, что предполагало наличие четкого плана. В некоторых точках на экваторе пространство расчистили и выровняли, затем выложили плитами армированного бетона. По размеру, очертаниям и расположению люков, отверстий, они целиком совпадали с дном колыбели. Когда ока оказывалась точно над такой плитой, колыбель аккуратно опускалась и проводила на платформе несколько часов или даже дней. В это время загружали и разгружали припасы, производили еще какие-то операции. Надолго, впрочем, она никогда не задерживалась, поскольку должна была следовать за оком, у которого всегда были важные дела дальше по кольцу. Если бы во время такой стыковки из леса вышел путник, ничего не знавший о кольце на орбите, тросах и прочее, и прочее, он принял бы колыбель за обычный, то есть неподвижный город. Только ведерная ручка поверх подсказывала, что что-то здесь не так, а в остальном он выглядел как укрепленный замок на холме. Вокруг некоторых наиболее удачно расположенных платформ возникали так называемые «пригороды», которые оживали, когда внутри останавливалась колыбель. Многие производили впечатление военных баз, научных комплексов, рабочих поселков, чем по сути и являлись. Изначально планировали, что со временем подобные поселения появятся по всему экватору, как отображение обитаемого кольца, а когда новую землю откроют для всеобщего заселения – они станут основой крупных городов. Однако сейчас, за многие столетия до ожидаемого пика величия, эти места вызывали смешанные чувства, как будто гуляешь по стройплощадке, на которой только залили фундамент и наметили пару стен. Море возможностей для строителей и просто мечтателей, запустение для остальных. Первыми платформами стали Каямбе и Кения, построенные, соответственно, в Южной Америке и Африке. В из них проживало с десяток тысяч человек. Каямбе получила свое название в честь вулкана в Андах на пересечении с экватором. Давным-давно здесь была территория Эквадора. Вулкан, конечно же, серьезно пострадал во время каменного ливня и даже начал извергаться, но последние веков семь дремал. Тем не менее, платформу Каямбе построили на безопасном удалении от наиболее активных жерл. Зато вершиной вулкана снова, покрытой снегом, можно было любоваться из окон колыбели, обращенных в нужную сторону. Окна башни, где располагалось воронье гнездо, выходили почти во все стороны, поэтому Тюратам Лейк, протирая стаканы за стойкой бара, видел в просвете между двумя кранами, как на горизонте возникла вершина вулкана, а затем будто бы устремилась вверх, это они опускались на платформу. По всей колыбели и городу кольцу, который виднелся за ветровыми щитами, завыли сирены. По привычке Т заткнул полотенце в карман брюк, а рукой ухватился за стойку бара. Дно колыбели и поверхность платформы были спроектированы таким образом, чтобы воздух, который окажется между ними на последнем метре посадки, выполнял роль подушки, после чего выходил бы через вентиляционные отверстия по периметру колыбели. Из-за этого финальная фаза стыковки сопровождалась ревом воздуха и клубами конденсата, уходящими в голубое небо над Андами. Колыбель слегка качнулась, стаканы и посуда во всех сервантах откликнулись тонким звоном. Вой клаксонов и рев воздуха стихали одновременно. С мощенных улиц Капитолийского холма сквозь приоткрытое окно донеслись привычные аплодисменты. Ты опустил взгляд на часы. Политики и генералы... Отвлеклись от завтрака, чтобы посмотреть на посадку и полюбоваться силуэтом вулкана Каямбе, но теперь снова склонились над тарелками и продолжили разговор. На ближайшие 24 часа колыбель стала самым крупным населенным пунктом на поверхности Новой Земли. Ветровые щиты, закрывавшие город во время полета в атмосфере, стали похожи на крепостные стены, которые в древности служили для защиты, теперь же представляют собой туристическую достопримечательность и отделяют исторический центр от жилых районов. Все восемь ворот, которые вели из Колыбели, охранялись сотрудниками карантина, но их функции ограничивались лишь наблюдением. Прилеты Колыбели были такими редкими и краткими, что если останавливать, досматривать и допрашивать каждого посетителя – Времени на визит уже не оставалось бы. Благодаря таким послаблениям от ближайших ворот до Вороньего гнезда можно было дойти в среднем за 10 минут. Первый запыхавшийся посетитель появился в баре через 7 часов и заказал пиво. Его Тенни признал, но следующие двое, вошедшие через полминуты, были знакомыми. Всего за 15 минут бар заполнился. Тут были как постоянные посетители из колыбели из платформы кямбы так и случайные прохожие. Подчиненные Т, привычные к таким наплывам, начинали открывать дополнительные залы. Через черный ход пришли еще повара, достали заготовки блюд со вчерашнего вечера. Иными словами, все шло по накатанной, и Т это нравилось. В каком-то смысле способность Вороньего гнезда справляться с наплывом посетителей во время стыковки без контроля со стороны начальства – личная заслуга Т. Он перепробовал все должности в заведении, от уборщика и далее – и со временем научился подбирать более способных, поручая работу им. Иными словами, он перешел на следующий уровень ответственности, но при этом регулярно мыл полы и протирал стаканы, чтобы не терять хватки и контакта с персоналом. Его же настоящей работой, тем, за что ему платили хозяева, было слушать и наблюдать, как ведут себя люди самого разного образа жизни и профессий, мелькающие здесь изо дня в день. При необходимости он умел повлиять на их поведение. Кого-то он мог выставить за дверь, кого-то приструнить, причем делал это с юморком и так деликатно, что никто не возмущался. Даже если вдруг посетитель не привык к заведениям такого рода, благодаря Те он чувствовал себя здесь как дома. Все перечисленное было так же необходимо для работы бара, как уборка и подчиненные Те справлялись с этим не хуже. Иными словами, Те превратил воронье гнездо в настолько отлаженный механизм, что мог пропасть на несколько недель, а порой даже месяцев, без негативных последствий. Бывало, отпуск приносил больше пользы, чем вреда. По возвращении он замечал, что в его отсутствии кто-то из сотрудников проявил лидерские качества и явно прибавил в эффективности. Т. нисколько не сомневался. «Уйди он из бара навсегда, ничего страшного не случится». Поступать так он, впрочем, не собирался, поскольку это был в буквальном смысле его дом. Он занимал квартиру окнами во внутренний двор. Да и хозяева хотели, чтобы он остался. А хозяева были чуть ли не единственными представителями человечества, чье мнение было Тюратаму Лейку небезразлично. Ему даже намекнули, «Можешь отойти от дел хоть на год, вороньему гнезду это только на пользу, поскольку когда вернешься, то свежим взглядом тут же увидишь, что еще можно изменить в лучшую сторону. ты подозревал, что истинная ценность заведения заключалась вовсе не в прибыли. Обычно она была близка к нулю, если вообще не уходила в глубокий минус. Каждый месяц Тэ сводил бухгалтерские отчеты на одном листе бумаги, который затем в укромном уголке передавал представителю хозяев. Никаких комментариев. От силы раз в год ему задавали вопросы по какой-нибудь графе и то для про формы, мол, мы все читаем. При этом хозяева по-настоящему дорожили вороньим гнездом, отчасти как культурным объектом, отчасти потому, что так они получали доступ к информации о жизни, мыслях и поступках важных людей, которую можно было выведать только в баре. Он не тратил время на долгие прощания, особенно с коллегами, дабы не натолкнуть их на мысль, что происходит нечто из ряда вон выходящее, и Те сомневается в способности подчиненных в его отсутствие удержать заведение на плаву. Поэтому он бегло обменялся взглядами, а также перекинулся парой слов и анекдотов с несколькими выдающимися горожанами и гостями в Скаямбе. Так, для вида. Затем вытащил полотенце из кармана, вытер руки и кинул его в полотенце-провод. Задержался на мгновение, чтобы убедиться, что его не заело. Впрочем, такого никогда не случалось. Наконец Те... Протиснулся мимо стойки и подошел к столу, где Арианна, Кэт-2 и Беллетт доедали свой плотный завтрак. Тарелки их были пусты. Сам Тэ перекусил на скорую руку сейчас назад. Он всегда так делал перед длительным перелетом. «Не волнуйтесь, все уберут», — сказал он. Маринка и Феклит ответили дежурным «спасибо». Арианна же пронзила его взглядом и молча кивнула. Тэ утомляла дотошность Джулианки но проникать в запутанный ход ее мысли не хотелось. Эта Арианна наверняка подняла свои связи в разведке, навела справки о нем и о хозяевах, и теперь делала выводы, скорее всего, наверное, о том, что побудило его бесплатно кормить и поить членов семерки. тени на минуту не сомневался, что Арианна разведчица. За войну он их повидал немало и знал, как они работают. «Семерка» к этому времени уже неплохо ориентировалась в «Вороньем гнезде», однако все ждали, пока «Т» встанет и поведет их за собой. В конце концов, это его заведение. Но даже если бы они были где-то еще, ничего бы не изменилось. Все от того, что динаицы – прирожденные лидеры, а вот расовой ролью Беллада было держаться позади, прикрывая тыл. С этой стороны врожденная вежливость и дисциплина – обязывали его говорить остальным «после тебя». С другой, так он имел возможность дать отпор противнику, если бы тот напал со спины. Т шел решительно, чтобы никто из уже напившихся членов палаты коммерсантов Кьямбе не успел к нему примотаться. Они быстро проникли в еще не открывшуюся часть бара и оттуда, по извилистым лестницам, по которым Беладу приходилось протискиваться чуть ли не боком, направились вниз к треугольному дворику в центре блока. Тропические цветы яхонтами горели на фоне заснеженных ант. Рядом с большими воротами на улицу их ждали четыре таксиста. Пока колыбель была в воздухе, четырехколесный транспорт на ней практически не встречался, но во время стыковки с платформой узкие улочки мгновенно заполняли разнообразнейшие колесные средства, которые только могли на них втиснуться. На одних перевозили товары, доставку с ока на поверхность, либо продукты с новой земли в колыбель. На других пассажиры разъезжались по делам в пригороде и его окрестностях. В одном такси уже сидели Док и Мэмми. На крыше были закреплены чемоданы с медицинским оборудованием, а рядом топтался хват, готовый бежать следом. Во второе такси забрался Барт и постарался сделаться незаметным. «Неандертал» мог быстро привлечь лишнее внимание, чего Арианна, очевидно, не хотела. Именно поэтому его держали в заперти в отдельной комнате. Арианна села с Бардом. Беллетт занял третье такси. Все молчаливо согласились, что так будет удобнее всем. «Т» и к 2 погрузились в последнее. Док с «Мэми» тронулись первыми. Через несколько минут сигнал отправляться подала Арианна. «Т» Те терпеливо ерзал на сиденье, задевая к 2 Поскольку такси были рассчитаны на улочки-колыбели, внутри было тесновато. «Зачем это все?» — спросила Кэт-2. «Просто так, чтобы не молчать, потому что оба и так прекрасно знали ответ». «Кортеж из четырех автомобилей, которые одновременно покидают Воронье гнездо и не возвращаются, слишком заметно, на ее взгляд», — ответил Т. «Хотя бы никто не отстанет», — отозвалась Кэт. Наклонившись пониже, она посмотрела из окна на небо за городом. В кабину проник луч солнца и заиграл желтыми искорками на радужке ее глаз. Глаза у нее были зеленовато-коричневые, они ярко-желтые, как у кошки, чем отличались некоторые майрийцы, в том числе ее предки. Она чувствовала на себе взгляд Т, но не подавала виду, и это ему нравилось». Ее внимание, естественно, завладела петля Эйткина, к которой они, собственно, и направлялись. Если, конечно, она еще работает. Впрочем, будь это не так, Кэт-2 б отреагировала. Петля вздымалась из подземного бункера для цыплетов, который располагался на задворках города, среди ангаров и цехов обслуживания аппаратов, предназначенных для полетов над Андами. «У тебя все есть?» — просил т «День будет долгим». «Пролетит незаметно», — возразила Кэт-2. «Я же буду занята. А вот тебе, наверное, будет скучно сидеть без дела. Книгу захватил?» «Для меня люди книги. Но я захватил парочку обычных на случай, если все заснут». При слове заснут к Кэт-2 нахмурилась, видимо, вообразив, что это российский выпад в адрес Майрицев. Ты и не думал, что невинную шутку можно так истолковать, поэтому поспешил добавить. «Досадная привычка. Многие ей страдают». Арианна, видимо, сочла, что кортеж из двух не так подозрителен, поэтому Беллет и Тескет-2 отправились одновременно, лавируя по запруженным прохожими улицам. Эту часть пути быстрее было бы преодолеть пешком, но как только они выехали через транспортные ворота на улице Каямбе, стало значительно просторнее, а дороги там были проложены специально для колесного транспорта. Ты не помнил, чтобы здесь было так пыльно, а может, просто сейчас он смотрел на все глазами туриста? Зажиточные жители Колыбели сочли бы здешних разномастных роботов чрезмерно большими и неуклюжими, а местных жителей — дикарями, которые вдруг выбервались в люди. Точно так же они смотрели на Те и его соплеменников. У людей, которые остались на обитаемом кольце, терпеливо ожидая, пока док или кто-то из его последователей не перережет ленточку и не откроет новую землю для заселения, Выскочки и селенцы вызывали неоднозначную реакцию. С одной стороны, их считали пронырами и авантюристами, с другой – неотесанными провинциалами. Те с измальства научилось вести себя и так, и этак. Кто-нибудь с кольца, принимающий тебя за наивного простака, много чего выболтает, прежде чем поймет, с кем имеет дело. А тот, кто ждет, что ты будешь крутить, быстро потеряет бдительность. Стоит только начать вести себя открыто и честно. Если взять побольше автономных крылатых цеплётов, соединить их и запустить в воздух, получится замкнутая петля из самолётиков, которые будут вращаться в вертикальной плоскости благодаря подъёмной силе, генерируемой каждым звеном цепи. Иными словами, «эй-став» — слово настолько вошло в обиход, что над его происхождением уже никто не задумывался. Возможно, изначально это был эйр от английского «air» — воздух, но звук «air» впоследствии выпал. А может, какое-то сокращение от «ейткинов» — состав? «Эйставы» обычно фиксировались на Земле и постоянно проходили через определенную точку, но в принципе могли свободно перемещаться по воздуху. Такую технологию способен родить только безумный гений Джин, есть такая подраса Айдян, и потому пользовались ей исключительно «красные». По дороге к Эйставу они почему-то сделали большой крюк, объезжая ангар с буквой Q на крыше. Видимо, очередная задумка Арианны. В такси встретились у строения без вывесок на краю военной зоны. Еще не армейская, но уже экспедиционная, как охарактеризовал его Т. Людей не было, только два специальных хвата поддерживали крылья крупного планера, рассчитанного на 10 человек. В самый раз для семерых думал Т пока не увидим, что тот наполовину загружен какими-то загадочными ящиками. Кэт-2 медленно обошла планер, затем поднялась на борт, задвинула за собой дверь и проползла в головную часть, где ей предстоит провести весь полет лежа на животе. Все вежливо отвернулись, пока она подключала мочесборник. Перед ней было панорамное стекло больше метров в диаметре служившая также носовой оконечностью планера. Беллет с Бардом сели на заднем ряду у противоположных окон. Док занял место впереди, у прохода, откуда открывался хороший вид на Кэт-2 и горизонт. Арианна захватила сиденье по другую сторону от прохода, а Мэми села на том же ряду у окна. т остались места в середине. Он уже заметил, что Арианна всегда стремилась оказаться рядом с доком. Если бы он был склонен к зависти или долгим беседам с выдающимся ученым, его бы это раздражало. Но поведение Арианны было скорее забавным. Интересно, когда же Док отгонит ее, чтобы в конце концов нормально пообщаться с остальными? Ланнер разворачивался, вероятно, Кэт-2 приказал охватом куда-то его отвезти. Спустившись по пандусу, они оказались в подвале, кишевшим цыплетами. Вокруг шумно суетились тысячи одинаковых роботов, но этот хаос подчинялся определенной логике, как будто смотришь внутрь пчелиного улья. В петле наземного базирования, вроде этой, цыплеты должны были уметь летать, поэтому их обшивали тонкими пластиковыми обтекателями. Получились и цилиндры, вроде больших патронов, слегка суженные посередине. Там располагался шарнир, так что цыплёт мог сгибаться в любую сторону. Каждый робот был 2 метра длиной и с полметра в диаметре, а весил вдвое больше крупного человека. Лёжа на полу, они беспомощные, поэтому их разворачивают и передвигают хваты. Они катают их как бочки, из-за чего напоминают стадо жуков-навозников. Цель скатить цыплёты в канавку, где они выравниваются в одну линию и смогут соединиться в небольшие цепочки. Внутри канавок установлены ролики, чтобы цепочки могли перемещаться взад-перед, как поезда на стрелочном узле, добавляясь к эйставу или покидая его в процессе работы. Система была устроена так, чтобы сначала цеплеты на большой скорости запускались вверх, а на пути вниз засасывались обратно. Дальше было, что называется, просто для машины непостижимо для человека. Но с планера зацепился за хвост цепочки роботов, которая готовилась взметнуться вверх, в воздух. Цеплеты быстро разогнались, аппарат задрался вертикально вверх и вышел на свет. Хвост планера был свободен. Петля Эйткина специально разомкнулась. Теперь она представляла собой книгштель, который разгоняется все сильнее и сильнее, готовясь бросить планер высоко в небо. Т лежал на спине и смотрел вперед, Цеплеты выбрасывали аэродинамические стабилизаторы, чтобы кнут не изгибался. Через несколько секунд планер достиг пика и тут же отсоединился от цепи. Он летел со скоростью несколько сотен километров в час на высоте 2000 метров. В это же мгновение цепь начала распадаться на отдельные звенья. Цеплеты, чувствуя, что они в воздухе поодиночке, открыли хвостовые стабилизаторы и превратились из патронов в бадминтоновые валаны. Быстро сбросив скорость, они повернулись носом вниз и начали падать на землю. Стабилизаторы отклонились, и цыплеты закружились, как семена клёна, что замедляло их падение. Вскоре все лежали на пустом участке рядом с ангаром. Всё это т представлял в голове, потому что они уже улетели далеко вперёд. Впрочем, эту операцию он наблюдал в своей жизни неоднократно. ставы выполняли её по несколько раз на дню. Эти же самые цыплёты в иной конфигурации с той же лёгкостью могли разогнать аппарат для встречи с Боло на орбите, либо поймать планер на лету и безопасно спустить его в ангар. Первые полчаса полёта желудок Т негодовал. Кэт-2 закладывала внезапные виражи, по-видимому, ища среди воздушных потоков наиболее подходящий. Те, кто в основном летал на аппаратах с двигателем, с трудом привыкли к непредсказуемому поведению планера. Для т это, впрочем, было не в новинку. К тому же он понимал, что к 2 просто выискивает как бы получше войти в подветренную волну, невидимо витающую в верхних слоях атмосферы над гребнем Ант. Наконец она ее нашла. Болтанка прекратилась, и т с силой вжала в спинку кресла. В ровном горизонтальном полете они двигались на север со скоростью около 300 км в час. Далее задача к — с помощью сенсорного интерфейса со встроенными лидарами прогнозировать дальнейший полет и при необходимости корректировать курс, избегая завихрений и воздушных ям. Ничего интересного не происходило, и пассажиры либо задремали, либо уткнулись в книге. За «Т», развалившись на два кресла, сидел Беллет Томов. Он отдыхал, прикрыв глаза, но взгляд его все равно был направлен в окно. Наверное, старался следить за горизонтом, чтобы не укачивало. Во всяком случае, к общению он не был расположен. В ходе посиделок после знакомства с коллегами по семерке т удалось составить приблизительную картину задания, которую к 2 с Беллодом выполняли в Берингии. Беллод, конечно, изо всех сил пытался поддерживать легенду о том, что он сотрудник отдела экспедиции, но верилось в нее с трудом. Всем стало только легче, когда Док открыто обратился к Феклиту по званию, лейтенант Томов. Военные делились на три основные подгруппы, которые в обиходе называли кнопка давы «землеходы» и «змеиеды». Кнопкодавом Беллетт явно не был. Это единственное подразделение вооруженных сил, где можно встретить айвинца или хотя бы камелита. Значит, либо землеход, либо змеиед. Землеходы – что-то вроде регулярной армии, крупными соединениями дислоцируются у границ, но для них Беллот был уж слишком хорошо подготовлен. Впрочем, чего только не бывает, может он по жизни такой большой и накачанный. Но, скорее всего, он все-таки змеиед, то есть отличившийся землеход, которого перевели в одно из спецподразделений. Казаки – контроль за соблюдением карантина. Резаки – разведка и рекогностировка. Или Берсы – сокращенно от берсерки. Казаки стоят в самом низу иерархии и к ним относятся с некоторым презрением. Да, их вызывают для разгона демонстрации и подавления беспорядков, но в основном они стоят у переходов и советуют прохожим не ввязываться в неприятности. Про их умственные и моральные качества ходит немало анекдотов. Ты даже представить не мог, за что такой может попасть в семерку, поэтому отмел этот вариант сразу. Разведка и рекогносцировка подходили больше. И наверняка так оно и было, раз Беллет недавно был на поверхности и выполнял вполне типичное для Резака задания В разговоре он как-то обронил, что проходил мимо РКС и наблюдал за ее обитателями. Как раз этим Резаки и занимались. И только телосложение Беллета мешало т однозначно записать его в разведчики. Значит, оставался шанс, пусть и маловероятный, что Беллот Томов – берс. Впрочем, вопреки тому, что показывают в кино, не все берсы – гора мышц. Многие из них вполне обыкновенные люди, возможно, слегка перекаченные. Берсерки не представляют собой какого-то единого корпуса, а работают в небольших ячейках, каждый из которых специализируется на конкретных задачах, вроде ведения боевых действий в условиях невесомости или под водой, десантирования в капсулах или секретных операций в жилых районах. До сих пор Беллот Томов – не продемонстрировал каких-то особенных качеств, и, учитывая, как он борется с укачиванием, едва ли его готовили к воздушным операциям. В общем, по прикидке Т, Беллетт, скорее всего, начал землеходом. Много времени служил на границе, отличился, после чего получил офицерское звание и был переведен в небольшой отряд берцев который отвечает за разведоперации на земле. Из всех пассажиров не был погружен в себя только лангабард Неудивительно, раз он несколько дней вынужденно провел в заперти. Тепп подсел к нему и начал расспрашивать о виноградниках его клана на антимере Вполне естественная тема для разговора с барменом из Колыбели, но оба прекрасно понимали, что это лишь повод. Барт, впрочем, с радостью подыграл и подробно рассказывал о Волханической почве, о том, как благодаря терреформу, за последние несколько веков она превратилась из безжизненной груды булыжников в экосистему, и как его предки контрабанды провозили саженцы виноградной лозы из ботанических садов синих и красных, а потом немало помучились, как их удобрять, чтобы прижились. Между строк в этой истории читалось, что им в этом кто-то помогал, не неандерталы. Представителям этой расы провозить контрабанды растения на поверхность было бы чрезвычайно трудно, даже целиком на территории красных. У же неандерталы вызывали подозрения одним своим видом. Карантин задерживал их, даже если те не были причастны никаким противозаконным действиям. Когда Тэ на это указал, Барт ответил «да», но при этом наклонил голову, мол, оно и понятно. Затем он объяснил, что его сородичи больше десятилетия провели на границе в полном мире и спокойствии и с течением времени выстроили добрососедские отношения с сочувствующими на синей стороне. Сначала они обменивались припасами, чтобы разнообразить рацион друг друга. Затем начали устраивать пикники на природе, спортивные соревнования и прочие развлечения. Да, фиклиты здесь Барт кивнул в сторону дремлющего Беллода, держались обособленно. Но вот с динаицами отношения всегда были хорошими. Те не видел причин сомневаться в правдивости этого замечания, но также понимал, что Барт сказал это не просто так. Он как бы намекал, что готов дружить с Те, На самом деле у Динаица с Неандерталом было много общего. Оба — селенцы, которые нашли себе место в обществе Колыбели и при этом не потеряли связи с поверхностью. С точки зрения жителей Кольца такие отношения были немыслимы. Для этих двоих — вторая натура. «Что ж, это хорошо», — сказал т «Меня воспитывали в страхе перед такими, как ты». «Еще бы! Как далеко от границы ты рос?» Под границей Барт имел в виду место, где меридиан 166 градусов 30 минут разрезал Берингию, так же, как и Антимир на юге. Территория Сибири к западу принадлежала красным, в зону синих на востоке входила Аляска. Ирония заключалась в том, что каменный ливень воссоединил два разделенных континента, а люди снова провели по нему воображаемую границу. «Мы кочевали», — ответил Т. «В отличие от вас, у нас не было законного права находиться на земле». Уклончивый ответ разочаровал неандертала, что сразу проявилось на его поразительном лице. «Стоит подойти слишком близко, и нас либо арестует гарнизон синих, либо, — добавил Те с улыбкой, — поймают неандерталы, зажарят и съедят». После такой безвкусной и оскорбительной шутки Барт мог сделаться врагом на всю жизнь, а мог, наоборот, понять, что ты знаком со всем этим не понаслышке. Использовать такой прием в беседе всегда рискованно. Однако нельзя забывать, что ты оказался на планере в компании шести совершенно незнакомых людей. Цель путешествия никто толком не объяснил. Планер загружен ящиками без маркировки. В некоторых из них почти наверняка оружие. Как минимум трое из семерки – Беллетт, лангабард и Тюратам – умеют им пользоваться. Да и КЭТ-2 проходила курсы самообороны в отделе экспедиции, так что при случае выстрелить из катапульта сумеет. В общем, не время и не место для расшаркиваний и светских приличий. Это вам неуважаемый частный клуб в Коловеле. Отношения необходимо прояснять сразу». Барт запрокинул голову, рассмеялся. «А чего бы не уйти дальше на восток и вообще никогда не бояться?» Первые поселения выскочек не могли себя прокормить. Приходилось торговать синими, чтобы обеспечить рацион витаминами. «Из-под полы, я полагаю?» «Безусловно». «И что вы дали взамен? Женщин?» Это был ответный выпад на шутку про «зажарят и съедят». Барт тоже проверял собеседника. «Нет, наши женщины слишком страшные», — невозмутимо ответил Т. «Кстати, счастливого Динина дня» а «Правда? А я забыл. Впрочем, неважно. Отпустив нелестное замечание о динайках, Барт должен был отдать дань уважения их Еве. Так что, как и твои предки, мои торговали продуктами». «Надо признать, стремление к разнообразию еде даже сильнее, чем к сексу», — подытожил Барт. «Именно. Поначалу мы могли предложить только свежие овощи». «На севере?» Летом дни длинные, и даже в грубом пластиковом парнике можно вырастить немало. Затем, когда экосистема развивалась, мы начали добывать мясо мелких зверей, ягоды, пушнину и прочее. «И как далеко ваши люди уходят в поисках всего этого?» — вдруг спросил Барт. Т. понял, что он имеет в виду рассказка Кэт-2 о замаскированном селенце, который прятался среди деревьев. Теперь все о нем знали. «Настолько далеко...» Никогда. В предприятии под названием терреформ настолько же масштабным, сколь и древним, был маленький отряд экспедиций, которые иногда считали загончиком для неортодоксальных и проблемных сотрудников. Базы экспедиционников тоже были маленькими, и поскольку зоны деятельности быстро менялись, больше напоминали времянки. Базы «Террореформа», напротив, как правило, крупнее и фундаментальнее. В основном их строили на островах у побережья материков. Это вполне логично с научной точки зрения, однако даже Док признавал, что настоящая причина лежала в эстетике и символизме. Генетические лаборатории располагались на обитаемом кольце, где мало места, но большая концентрация умов. Базы терреформа на поверхности имели более практический характер и занимали чрезмерную, на взгляд жителя орбиталища, площадь. Они сочетали в себе ботанический сад, экспериментальную ферму, дендрарий, зоопарк и микробиологическую лабораторию. Сюда для разведения и наблюдения сбрасывали небольшие образцы, черенки популяции жуков, растений и животных, которые вывели и вырастили на кольце. После их массово отправляли в дикую природу, в соответствующие биомы. База на острове – простейший способ не дать растениям и животным вырваться из своих ареалов. Стопроцентной гарантии он, конечно, не давал, но был простым, незатравленным и вполне действенным. В общем, идеально подходил для пробужденцев. База Магдалина располагалась на центральноамериканском перешейке. Она занимала крупный остров, находящийся примерно в том же месте, что и Ластрес-Марияс. До нуля -э это группа островов у западного побережья Мексики, немного к югу от Калифорнийского залива. Каменный ливень соединил их и окружил скалами и рифами так что получилось удачное место для разведения флоры и фауны, обитающей на мелководье и в приливных зонах. Отсутствие Луны означало, что приливы на новой Земле полностью зависели от притяжения Солнца, то есть были слабее и более точно синхронизированы со сменой дня и ночи, поскольку влияние приливных зон на экосистемы суши и моря чрезвычайно велико, на них сосредоточились лучшие умы террореформы, и поэтому на низких галечных берегах вокруг Магдалины активно множились не только рыбы, птицы и ракообразные, но и остепененные ученые. Сам док провел здесь 10 лет своей жизни, шлепая по приливным бассейнам с ведром и лопаткой в руках. Непостижимым для Т-образом к 2 удалось добраться до базы еще до заката, всего за один день. Около полудня она передала из кабины что-то о примечательном возмущении в восходящем потоке и о том, что есть возможность, судя по голосу весьма для нее привлекательная, оседлать стратосферную волну. Для Те все это было абракадаброй, вроде лягушиное бедро и совиное перо, ящериц помет и слизь в колдовской котел вались. Следующие слова Кэт, впрочем, были предельно ясны. «Держитесь крепче!» Планер рвануло так, что опрокинулись стаканы. Пассажиры подхватили бумажные пакетики, с потолка свалились кислородные маски. Планер тем временем взмыл в тропопаузу накапливать энергию из какой-то изумительной аномалии в верхних слоях атмосферы. Фюзеляж трещал и стонал. Через несколько часов из кабины снова послышалось невнятное предупреждение, а в следующий миг – планер практически перевернулся вверх тормашками и спикировал к подернутым легкой рябью водам Тихого океана. Так они покрыли разом несколько сотен километров, гораздо больше, чем рассчитывали изначально. Теперь главной трудностью было сбросить скорость и приземлиться в Магдалине, не оставив после себя кратер. На базе был ангар с цеплетами, но петля в данный момент не работала, Да и зачем ловить где-то летающую цепь, когда неподалеку есть вполне обычная взлетно-посадочная полоса? Раздался мощный гул. Это включились пара турбин в днище планера. Они засасывали воздух, генерируя электричество, которое затем накапливалось в аккумуляторах. Во время следующего полета турбины можно запустить в обратном режиме и получить активную тягу для разгона. Такой маневр, в общем-то, не обязательный позволял замедлиться и был знаком уважения к следующему пилоту. Стояла низкая облачность, и как завершился полет, никто из пассажиров не видел. Когда планер, наконец, вырвался из циклона, под ним уже была магдалина, подсвеченная заходящим солнцем. Море приобрело лиловый оттенок. Над подводными рифами возникали тонкие дуги пены. Док пересел поближе к окну и смотрел на места, по которым ходил в молодости. В кабине вдруг стало тихо, Все слушали, как он комментирует различные постройки на берегу. Для Тевси они были на одно лицо, что-то там из пластика и рыболовных сетей, окруженное штакетником. Впрочем, авторитет ученых это не роняло. Как он сам говорил, Лангобарду, его предки-выскочки выживали с гораздо менее развитыми технологиями. При этом вольеры, дендрарии и сады, разбросанные по западному склону Магдалины, уже больше соответствовали тому образу терреформа, который складывался в голове стороннего человека. А здания за аэродромом были частью вполне сносного города, не хуже других, что можно встретить на поверхности. Пологие спуски, лестницы и длинная извилистая дорога вела к гавани, где были пришвартованы штук восемь крупных судов, большой парящий ковчег и несколько лодок поменьше. На последнем заходе пассажиры немного насладились панорамой прибрежной части, затем все это скрылось за холмами. Само приземление было совсем скучным. Т даже показалось, что к 2 включила автопилот. планер коснулся земли единственным колесом в днище фюзеляжа. Когда скорость упала настолько, что он начал крениться на бок, по сторонам возникла пара специальных скоростных хватов. Они бежали своим слегка жутковатым подпрыгивающим шагом и, поравнявшись с планером, подхватили его закончики крыльев, потащили к причальным мачтам в стороне от взлетно-посадочной полосы. Кэт-2 бросила управление, перевернулась на спину, потянулась и потерла глаза. Те не терпелось покинуть планер, но первым должен был выйти док. Снаружи уже собирался внушительный комитет по встрече. Те не понимал, почему ариана так беспокоится за секретность в Колыбеле и Каямбе, а теперь привела их в то самое место на земле, где Дюка знали все. Тэ подозревал, что это часть плана, что все продумано до мелочей, просто людям его ранга знать о них не положено. Впрочем, куда бы они там ни направлялись, нужно было где-то остановиться, и, вероятно, Магдалина могла считаться довольно закрытым обществом. Да, прибытие Дока неизбежно поднимет шум. Но новость далеко за пределы базы не распространится.